Лютый зверь В одном лесу жила злая свинья. Да не просто злая, а лютый зверь. Все ее боялись. Зайцы, белки, суслики. Почти все звери. Сколько она их съела. Как-то волк рискнул поспорить со свиньей, так она и волка загрызла. Однажды медведь, когда до него дошли разговоры про свинью, засмеялся и говорит. Ну уж мне-то нечего бояться. Я вон какой, большой и сильный. Я и сам могу съесть эту свинью. Вот идет медведь по лесу, не прячется. А свинья к нему из кустов выбегает и кричит. Ого, какой жирный зверь! Сейчас я с тобой перекушу. Медведь сам себя не понял. Испугался и буквально за несколько секунд забрался на высокий дуб. А свинья охотой медвежатиной полакомится. Вот она и начала вокруг дуба рыть яму, роет и роет. Дуб уже закачался, того и гляди, упадет. Медведь благим матом на дубе орёт Понятное дело, скоро ему конец. Тут-то и появился ежик, говорит он свинье. Зачем медведя обижаешь? Да и дуб надо бы поберечь, смотри, сколько он желудей дает. Свинья аж землей поперхнулась, долго откашливалась. Но ёжик подождал, не убежал по своим делам. Ему было жалко медведя. Свинья совсем разозлилась, да с дурой проглотила ёжика. Ёжик в животе у свиньи свернулся клубком, расправил колючки и начал кататься. Теперь уже не медведь, а свинья принялась орать. Кричит, вылезай немедленно, а то я тебя съем. Да ты меня уже и так съела, отвечает ёжик. Тогда свинья попыталась его выплюнуть. Только где там? Колючки цепляются? Разве выплюнешь? — Ну, ежичек, пожалуйста, вылезай! — взмолилась свинья. Ежик решил, что она достаточно наказана, и сказал, — Обещай, что больше никого не съешь. — И что же мне теперь совсем не есть? Ведь я же умру с голоду. — Да ты посмотри, сколько желудей под дубом валяется! Вот их и ешь! — посоветовал находчивый ежик пришлось Свинье согласиться а желуди ей понравились с тех пор никого уже не ела